Глава о д а д ц Если бы в ту же ночь кто-нибудь заглянул в спальню княгини, то увидел бы ее неподвижно сидящую на кресле. Чтобы не обращать на свои окна в н и м а н и е многочисленной дворни, она погасила свечи, но не легла в постель и при слабом мерцании лампадки у образов просидела, не двинувшись, часа четыре. Она сводила счеты сама с собой – вопрошала себя, требовала ответа неуклонного и прямого. Она спрашивала, да или нет, глубоко ли и непоборимо то чувство, которое внезапно овладело всем ее существом, или же это прихоть, пустая, случайная, от скуки, от однообразия ее жизни. Она уже давно назвала это чувство его настоящим именем, поняла все в ней внезапно свершившееся И только хотела узнать теперь, ощупать на глубине души своей, насколько уже сроднилось с ней это чувство, если хоть слабая надежда хотя бы и чрезвычайным усилием избавиться от него, противостоять этому потоку, который нахлынул и опрокинул в ней в с ё волю, разум, совесть, кружит и уносит е ё Глубоко страстная натура этой девушки, княгини Агариной по имени, теперь впервые чувствовала на себе всю несокрушимую силу первой осмысленной и зрелой страсти. До сих пор ни в России, ни за границей никто не пробуждал в ней ни тени, какого бы то ни было чувства. Теперь же она проснулась вдруг, и не вследствие одного слепого и пустого случая, а роковым указом природы, которой нет дела до паутины, именуемой правилами общежития, и которая сметает эту паутину одним дуновением. Да, этот человек или судьба в лице его внезапно будто магическим толчком пробудила все спавшие силы ее щедро наделенной натуры. Вся она будто встрепенулась, ожила, и, почуяв сердце своем будто приближение святыни, трепетно раскрыла ей навстречу горячие, нетерпеливые объятия. Но между нею и этим новым миром, который открыл перед ней этот человек, явилась эта житейская паутина. Княгиня прямо спрашивала себя, способна ли она перешагнуть через долг, совесть, нравственность и обмануть своего мужа. Что-то громко сказала ей тотчас, что мужа обманывать грех – Но что старого князя, загубившего ее молодость, иные женщины, хоть бы те героини прочитанных ею книг, решились бы казнить неверностью. Чуть не на заре она пришла наконец к решению холодно и бесстрастно изменить так или иначе свой образ жизни, свое существование, которое давно стало ей в тягость. Однако разум подсказал ей, что решить этот вопрос, конечно, сразу нельзя, нужно время. А между тем он тут, постоянно близ нее, смущает и волнует ее. «Надо уехать», — подумала она. Через час княгиня уже придумала повод к отлучке, тотчас стала спокойнее и даже попробовала лечь в постель и заснуть. Наутро она была в кабинете князя, И холодно, но решительно заявила ему, что должна ехать немедленно в их подмосковное имение ради разных беспорядков. Князь изумился, но покуда княгиня объясняла ему всякие подробности, побуждающие ее на эту поездку среди зимы, князь не слыхал ни слова. Он думал о другом. Еще недавно он заподозрил и чуть не стал ревновать жену, а тут вдруг... Добровольное отсутствие. Покуда он бессмысленно бредил и оскорблял ее мысленно, она думала о делах и собиралась в отчину.